Царем же Пелазг стал не где-нибудь, а в Аркадии, центральной области Пелопоннеса. Там, как считается, долгое время компактно, не смешиваясь с другими племенами, жили первоначальные жители Греции Пелазги. Уже для самых древних греков Аркадия была символом патриархальности, древности, нетронутости цивилизации, осколком времен золотого века. Геродот еще в V веке до нашей эры называл жителей Аркадии желудояцами. Желудоядцев мужей обитает в Аркадии много. Надо отметить, что существует много видов дубов. Наиболее, что называется вкусным, считается каменный дуб. Вечно зеленое дерево, в настоящее время произрастающее на юге Европы, и в Западной Азии. Его плоды, сладкие на вкус желуди, по сей день употребляются в традиционной кухне отдельных народов. Древние авторы свидетельствуют о пользе и широком применении желудей. Так Плутарх превозносил достоинство дуба, утверждая, что из всех диких деревьев дуб приносит лучшие плоды, из садовых – Самое крепкое. Из его желудей не только пекли хлеб, но он давал также мед для питья. Примечание. Плутарх. Сравнительное жизнеописание в двух томах. Том 1. Москва. 1994 год. Страница 222. Конец примечания. Средневековый персидский врач Авиценна в своем трактате пишет о целебных свойствах желудей, помогающих при различных заболеваниях, в частности, при болезнях желудка, кровотечении, как средство от различных ядов, в том числе от яда армянских стрел. Он же пишет, что есть люди, которые, тем не менее, привыкли питаться желудями и даже приготовляют из них хлеб, который им не вредит, и получают от этого пользу. Примечание. Абу Али ибн Сина, Авиценна. Канун врачебной науки в пяти книгах. Книга вторая. Ташкент, 1982 год. Страница 157. Конец примечания. Древнеримский писатель Макробий утверждает, что Желудем Зевса называли грецкий орех, и, так как у этого рода дерева такие орехи, которые более приятны на вкус, чем желудь, то древние, которые считали этот орех превосходным и похожим на желудь, а само дерево достойным Бога, называли этот плод желудем Юпитера. Известны племена калифорнийских индейцев, основной пищей которых были желуди собирательством их они в основном и занимались. Примечание. Макробей. Сатурналии. Екатеринбург, 2009 год, страница 191. Североамериканские индейцы. Москва, 1978 год, страница 291. Конец примечания. Надо сказать, что уже во времена античности желудь ассоциировался не только с древнейшим золотым веком, как пища первых людей. Это была пища бедняков, жестокая необходимость во время голода. Такое значение он во многом сохранил и в последующие эпохи, вплоть до недавнего времени. В частности, известно, что желудевую муку подмешивали при выпечке хлеба во время Второй мировой войны. В России, кстати, относительно недавно производили желудевый кофе. В качестве главных лакомств древних античные авторы упоминают также арбуту или земляничник. Это растение из семейства вересковых. Плоды его отчасти напоминают ягоды земляники. Оно и сегодня встречается в Евразии достаточно широко, в дикорастущем виде. Что характерно, древние авторы высказывали сомнения в съедобности земляничника, но это не мешало людям употреблять его плоды в пищу. Древнегреческий писатель Афиней в своем знаменитом сочинении «Пир мудрецов» сообщает, называя какое-то дерево карликовой черешней, Асклепиат мирлейской пишет следующее. В земле Вифинской произрастает карликовая черешня, корень которой невелик. Собственно, это и не дерево, ибо размерами она не превышает розового куста. Плоды же ее неотличимы от черешен. Однако большие количество этих ягод отяжеляют, подобно вину, и вызывают головные боли. Вот что пишет Асклепиат. «Мне же кажется, что он описывает земляничное дерево. Его ягоды растут на таком же дереве, и съевший более семи ягод зарабатывает головную боль». Примечание. Афиней. Книги 1-8. Страница 72. Конец примечания. Высказывались предположения, что плоды арбуты, она же земляничное дерево, использовались как одурманивающее средство, которое не только насыщало желудок древнего человека, но и помогало ему войти в состояние транса, необходимое для совершения ритуалов, или просто расслабиться, заменяя пьянящий напиток или сопутствуя ему. Но современные справочники признают это растение съедобным, то есть отрицают за ним способность ввести человека в транс, по неволе приходится сделать вывод, что арбута древности и арбута нынешняя – это вполне возможно два разных растения. Еще одно теплолюбивое дикорастущее растение, известное с древнейших времен – лотос. Под этим названием в античности явно упоминаются разные растения – Геродот пишет о египетских лотосах. Однако для удешевления пищи они придумали еще вот что. Когда на реке начинается половодье и поля затоплены, в воде вырастает много лилий, которые египтяне называют лотосом. Египтяне срезают эти лилии, высушивают на солнце, затем толкут лилий семенные зернышки похожие на макость цветочного мешочка лотоса и пекут из них хлеб на огне корень этого растения также съедобен довольно приятен на вкус круглый величиною с яблоко древнегреческий ботаник IV века до нашей эры теофраст пишет о лотосах кустарниках распространенных на севере африки и в южной европе Что касается лотоса, то дерево это совсем особенное, рослое, величиной с грушевое или немного ниже, с листьями в надрезах, похожими на листья кермесного дуба, с черной древесиной. Есть много видов его, разнящихся плодами. Плоды эти величиной с боб. При созревании они меняют, как виноград, свою окраску. Растут они, как миртовые ягоды, густой кучкой на побегах. У так называемых лотофагов растет лото с плодами сладкими, вкусными, безвредными и даже полезными для желудка. Вкуснее те, в которых нет косточек. Есть и такой сорт. Они делают из них и вино. Примечание. Феофраст. Исследование о растениях. Москва. 1951 год, страница 125, конец примечания. С так называемыми лотофагами столкнулся Одиссей. В десятый же день мы приплыли в край лотофагах, живущих одной лишь цветочную пищей. Выйдя на твердую землю и свежей водою запасшись близ кораблей быстроходных, товарищи сели обедать. После того, как едой и питьем мы вполне насладились, спутникам верным своим приказал я пойти и разведать, что за племя мужей хлебоядных живет в этом крае. Выбрал двух я мужей и глашатая третьим прибавил. В путь они тотчас спустились и скоро пришли к лотофагам. Гибели те лотофаги товарищам нашим,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 Силою их кораблям привел я рыдавших, Обратно и в кораблях наших полых связав Положил под скамьями. Одиссея С тех пор острова лотофагов Упоминаются в качестве синонима Соблазна и наслаждения. Об островных лотофагах, Отличных от египтян, Потребляющих муку из лотоса, Пишет и Геродот. Лотофаги питаются исключительно плодами лотоса. Величиной же плод лотоса приблизительно равен плоду мастикового дерева, а по сладости несколько похож на финик. Лотофаги приготовляют из него также вино. Еще одним объектом собирательства древнего человека, населявшего Евразию в эпоху Палеолита, Мог быть водяной орех чилим, который под твердой оболочкой черного цвета содержит белое ядро. Остатки этого ореха, весьма ценного с точки зрения питательности, находят в поселениях первобытного человека повсеместно. Это растение употребляли как сырым, так и вареным и запеченным в золе, Его также размалывали в крупу и муку. Произрастает чилим на поверхности озер, болот, в речных заводях. Еще в середине 20 века кое-где он был достаточно популярным пищевым продуктом. Его продавали на рынках мешками в Поволжье, Краснодарском крае, Горьковской области, на Украине, в Белоруссии и Казахстане. Примечание. Верзилин по следам рабинзона Ленинград, 1956 год, страница 38. Конец примечания. Ныне Чилим распространен в Индии и Китае, где занимается его искусственным разведением на болотах и озерах. Очевидно, что Чилим, Желуди, земляничник, лотос и другие упомянутые растения произрастали в пределах от умеренного до субтропического средиземноморского климата, то есть служили добавкой к пище охотникам на диких быков, благородных оленей, косуль, диких свиней и других животных. Охотники на мамонтов и северных оленей – разнообразили свою пищу иными растительными, так сказать, добавками. Одним из самых популярных пищевых растений Сибири Дальнего Востока и Центральной Азии была сарана или дикая лилия, видов которой известно множество. Китайские источники древности сообщают, что народы Южной и особенно Юго-Восточной Азии собирают сосновые плоды, шишки и режут красную дикую лилию, растения цинь, лекарственные и прочие корни на пищу. Примечание. Кюнер. Страница 287. Конец примечания. Есть свидетельство, что народы Урала и Сибири в древности платили Золотой Орде дань, в числе прочего, и корнями сараны, высоко ценившейся монголами. Это растение было широко распространено среди сибирских охотничьих племен, о чем говорят все русские путешественники, описывавшие быт народа в Сибири в XVIII-XIX веках. Так Миллер упоминал, что среди сибирских растений, употребляемых местными жителями, самым важным является пакет. Сарана, сладкая как репа, корень полевых лилий, растущих повсеместно в Южной и Средней Сибири. По наблюдениям Крашенинникова, камчедалы копали сарану, он перечисляет не менее шести видов, гусиная сарана, мохнатая сарана, овсянка сарана, круглая сарана и так далее, в тундре осенью И запасали на зиму. Заготовками ее, так же как и других растений, занимались женщины. Интересно примечание русского путешественника. Это не все от голоду едят. Но когда корму и довольно таким образом не стоит сводить все питание охотничьих племен исключительно к удовлетворению организма в белках, жирах витаминах и минералах. Растения употреблялись ими в пищу просто потому, что казались вкусными. Про Камчедалов Крашенинников также писал, что эти сараны паренные едят и лучшему кушанию кроме их, а особливо с оленьем или бараньим жиром пареных обрестися не чают. Примечание Крашенинников – Страница 706. Конец примечания. Скудная, на первый взгляд, растительностью тундра давала множество вкусных и полезных добавок к мясному рациону охотников. Их ели свежими в короткий летний период, сушили на долгую зиму. Среди популярных у сибирских народов растений был кипрей, у которого вынимали раковинами сердцевину стебля и высушивали, раскладывая на солнце или перед огнем. Собирали и ели также разные ягоды: шикшу, жимолость, голубель, моррошку и брусницу. Шикша это водяника или вороника, северная ягода, твердая, горьковатая на вкус. Употребляли кору березы или ивы, называя эту кору почему-то дубом. Крашенинников так описывает процесс изготовления этого, как считалось, лакомства. Бабы по две садятся и обрубают топориками мелко корку, будто лапшу крошат, и едят вместо конфектов употребляют, и друг к другу в гостинцы рубленой дуб пересылают. Крашенинников, страница 706, конец примечания. Линденао в первой половине XVIII века отмечал, что юкагиры едят исподнюю кору березы и лиственницы, которую они на тонкие кусочки раздирают и варят. Сие кушанье имеет приятную горечь и питательно. Ламуты устаревшее название эвенов, по Линденау, употребляли в пищу различные корни и травы. Их они или сушат, или едят сырыми. Сушеные травы мелко растирают и сохраняют вместо крупы для дальнейшего употребления. В вареном виде едят кипрей, листья и корни дикой свеклы, морскую капусту. Кедровые орехи и молодые почки кедра сушат, затем растирают и употребляют в пищу вместо крупы. примечание Этнографические материалы Северо-Восточной географической экспедиции. Магадан. 1978 год. Страница 26. Линденау. Страница 60. Конец примечания. Немецкий исследователь сибирских народов Миллер считал, что растительную пищу коренные сибирские народы едят из нужды. По его данным, широко распространенным среди различных племен, был сбор дикого чеснока, черемши и дикого лука, борщевика и сныти. Эти растения пользовались популярностью, и у русского населения, занимавшегося их сбором и заготовкой, а также у поморов. Примечание Миллер. Страницы 257-259. Конец примечания. Весной жители Сибири соскабливали внутренний слой коры деревьев, сушили и толкли, добавляя в различные блюда. Вообще растительная пища в условиях арктического и умеренного климатических регионов чаще всего использовалась как добавка к основному мясному продукту или субпродукту. Так, среди якутов деликатесом считалась каша, сваренная из крови, муки, сосновой коры и сараны.